«Эммануэлла. Если характер и судьба какого-то человека не идут у вас из головы, это наводит на размышления». Итак, в самом начале моей отчасти богемной, но больше все-таки трудовой нью-йоркской поры, молодые и дерзкие покорители коварного моря литературы За глаза величали ее не иначе, как Снежная Дева, Венера Исландская, Мадонна, Дела Камчатка и так далее. Можете сами продолжить сей перечень наполовину восторженных, наполовину насмешливых прозвищ. И поверьте мне на слово, в определенном, холодно-девственном, интеллектуальном смысле Она была прекрасна, как, должно быть, прекрасна была непорочная Минерва. К тому же молода, не старше двадцати, но, несмотря на ее умные, внимательные, льдисто-голубые глаза и каштановые золотым отливом волосы, красиво обрамляющий лоб наподобие венка из шелковистых прядей, я относился к ней скептически. Разве нормально, чтобы такая роскошная, статная, фигуристая девица была совершенно индиферентна ко всем без исключения молодым людям, невзирая на их внешние и внутренние достоинства? Ни к кому, ни малейшего женского интереса. Только идеи, только возвышенные идеалы, которые она очень элегантно и в то же время яростно отстаивала. Лишь одно занимало ее — сделать мир лучше. И это с такими-то плавными, маняще округлыми контурами щек, шеи, рук, тела. С такой очаровательной, хотя и без тени кокетства, манерой вскидывать брови, словно нарисованные на высоком восковом лбу. «Воистину греческая дева, — думал я, — заброшенная судьбой в нынешнем году от Рождества Христова к нам в Нью-Йорк из таинственной утробы некоего богатого, пусть и не самого благополучного родового гнезда в консервативном северном Иллинойсе, в городке Уиттон, если точно, для того, вероятно, чтобы всех нас сразить умом и красотой». Насколько я понял, ее заветным желанием и практической целью было писать. Для начала рассказы, а потом романы и пьесы. Зачем она присоединилась к довольно узкому кружку, никому в то время неизвестной и крайне эгоцентричной каждый за себя творческой молодежи, сгруппировавшейся вокруг Вашингтонской площади? Затем же, зачем и все остальные? Мы верили, что наряду с другими творческими группами и объединениями великого города вносим свой вклад в создание местного колорита, особой литературно-художественной среды, из которой, как она удачно сформулировала, каждый извлекает для себя что-то ценное, будь то критика или одобрение, и таким образом непрерывно получает импульс для собственных творческих поисков. Ну, что я вам говорил? Интеллектуалка. Вместе с тем, где-то в глубине ее души, в ее подсознательном, как выразился бы Фрейд, дремало подозрение, если не убеждение, что хотя источником знания о жизни служит сама жизнь — И настоящее произведение искусства есть такая форма интерпретации реальности, которая находит отклик у тех, кто непосредственно соприкасается с реальностью. Все-таки познавать жизнь на собственном опыте – это одно, а знать ее на уровне писателя – несколько другое, и полное совпадение тут не обязательно». «В человеческой жизни и человеческом сознании», — однажды заявила она, — «не мне, а нашему общему товарищу, с которым при мне затеяла спор. Таяться заповедной глубины, куда пытливому уму писателя, сколь угодно талантливого и даже гениального, не нужно, а значит и не должно погружаться. Я чувствовал, что по крайней мере одна из стрел ее колчана предназначена мне». «В жизни есть такие явления, такие аспекты, коим решительно нет места в искусстве, нет места в духовном воспитании и просвещении, если на то пошло». На это ее оппонент, молодой литератор, теперь он знаменит, отвечал, что она заблуждается. «Достаточно почитать сочинения и мемуары действительно великих писателей и художников». Соответственно, возник новый спор. Кто достоин называться великим? Вальтер Скотт, Дикенс, Теккерей, Джордж Элиот и Гюго, как автор «Униженных и оскорбленных». Или же Толстой, Тургенев, Флобер, Мапасан, Бальзак, Заля, Филдинг, Де Анунцио, с его тогда уже переведенным на английский «Триумфом смерти». Как и следовало ожидать, спорившие разошлись по вопросу о литературной основе произведения и праве автора свободно выбирать свой материал. По мнению Эммануэлы, героини данного очерка, ни Сафокл в «Царе Эдипе», ни Филдинг в «Томми Джонсе», ни Д. «Анунцио» в «Триумфе смерти», «Ни Бальзак» в «Кузине Бетти», «Ни Мопасан не имели никакого права публично препарировать и тем более делать предметом целого романа или пьесы самые постыдные, самые низменные людские страсти. Не то чтобы подобные вещи нельзя было осмыслить, брезгливо отойдя подальше, или затронуть, для примера, когда нужно показать, что есть благо, а что зло, и пролить свет на пути, ведущий к пороку и падению, но смаковать их, как смакует заля фи, непростительно. Даже если писатель оступился всего только раз, как Толстой в Крейцеровой сонате или Флабер в Мадам Бавари, «Подумайте, ведь это лучше из лучших. Из-под их пера вышли такие шедевры, как «Война и мир» и «Саламбу». Смертельно обидно за них». Не скрою, пока она излагала свои до невозможности консервативные попутные замечания, а я со стороны любовался ее физическим совершенством, меня все больше охватывало недоумение. «Просто диву даешься», — говорил я сам себе, — «как может такая проницательная и наблюдательная, такая обворожительная девушка, как это Эммануэла, в упор не видеть ключевой роли сексуального начала в жизни людей, отрицать его великую, неумолимую, парализующую разум силу? Неужели ей совсем неведомы страсти — или хотя бы смутные томления, которые при всей решимости не замечать похотливого сатира, сидящего внутри каждого из нас, открыли бы ей глаза на то, что движет нами прежде всего. Мне не верилось, что она настолько закостенела в своем выхолощенном понимании добра истинной красоты. Но если послушать ее, выходило, что так и есть». Среди тех, кто пристально наблюдал за ней и нередко отпускал по ее адресу критические замечания, в тайне готов поспорить, восхищаясь ею, был Эрнест Шайб, назовем его так. Молодой писатель из Дакоты, исключительно талантливый и полный надежд добиться славы в Нью-Йорке. С годами он повредился в рассудке, и эта трагедия, разворачиваясь у меня на глазах, произвела на меня тяжелейшее впечатление. Но тогда он и отчасти Эммануэла входили в группу молодых дарований, вращавшихся вокруг художника по имени Мункхов, жизнелюбивого, энергичного уроженца Запада, который обосновался на Вашингтонской площади и стал центром притяжения для людей самых разных устремлений. Иллюстраторов, драматургов, архитекторов, редакторов, поэтов, скорее подающих надежды, чем уже состоявшихся. Шайп заинтересовал меня прежде всего своей поэтичностью, которая в его случае удачно сочеталась с общим реалистическим подходом. Иными словами, это был один из тех редких ярких цветков, что нет-нет, да и рождаются из нашей почвы и нашего света вопреки общей, довольно-таки сумеречной и материальной направленности американского искусства. Совсем юный, во многом еще не смелый, но такой очаровательный, романтичный, он, тем не менее, вслед за Бальзаком и Мапассаном прежде всего ставил реальность, непрекрашенную правду жизни. Столкнувшись с холодно-пуританскими взглядами упомянутой девицы, он то ли из чувства протеста, то ли очарованный ими, потянулся к ней, хотя иногда, возможно, из-за ее равнодушия высказывался о ней пренебрежительно. «Какой из нее писатель?» – язвительно бросил он мне в дверях после очередной нашей сходки, после того, как Эммануэлла, по всей видимости, пресекла его попытку приударить за ней. О чем она собирается писать? О людях, которые живут какой-то выдуманной ею жизнью? Думает, люди, реальные люди, скажут ей за это спасибо? Как бы не так». При всей своей неопытности Шайб твердо верил, что настанет день и очень скоро, когда засилью вездесущего романтизма придет конец и восторжествует честное и правдивое отображение жизни. Несмотря на его прогноз, Иммануэла делала успехи, тогда как ни он, ни я не могли похвастаться тем же. Красавица Иммануэла обладала практической. С мёткой и бойко кропала всевозможные познавательные и поучительные статейки, раскрывающие прогрессивное развитие мира в самых разных областях. В тогдашних газетах и журналах они шли на расхват, не меньшим спросом пользовались ее слащаво-пуританские любовные истории, которые Эммануэлла считала подлинным реализмом. Какой-нибудь прекрасный души человек, обычно папаша или мамаша или сестрица или братец нужное подставить в правильный момент, совершает правильный поступок и тем самым выручает кого-то из беды. Драматический накал и моральное удовлетворение читателю гарантированы. Однажды теплым солнечным деньком в мастерской Мункхова на Вашингтонской площади. Устроившись возле окна с видом на эту самую площадь, Шайб погрузился в чтение чрезвычайно популярной в то время газеты Saturday Evening Post. Внезапно он вслух чертыхнулся и швырнул означенный печатный орган на пол. «И кто же это не угодил нам сегодня?» — невозмутимо поинтересовался Мунгхов — отступив на шаг от Мальберта, чтобы взглянуть на почти законченный этюд. «Какая же она дура!» — воскликнул Шайб, не уточнив, о ком идет речь, хотя к тому времени мы уже понимали, что он имеет в виду Эммануэлу и ее свежую публикацию. «Писать такую чушь! Благородный друг семьи спасает непутевую девицу от самой себя, и как...» парой добрых слов. Он ногой отпихнул газету подальше. «То есть ты отказываешься верить в благие намерения добрых друзей касательно непутевых девиц?» — подытожил Симонсон, молодой редактор. шайп промолчал. «Эрнест просто завидует Эммануэле», — вставил Мункхов. «Ее печатают в пост, а его нет», — и он обидно рассмеялся. «Слушайте, все ваши братья у меня вот где сидит», — надулся Эрнест. Он подразумевал редакторское племя. «Журнальная политика ни к черту не годится, сплошная профанация. Всем подавай какую-нибудь глупую банальность на потребу обывателям, и любой болван, готовый поставлять вам эдакую жвачку, будет напечатан». Симонсон. Встал и от лица своего профессионального цеха отвесил поклон. «Вот откуда ее гонорар и уверенность, будто она знает, как устроена жизнь, ее печатают!» Он презрительно скривил губы. «Погоди, Шайб, только одно слово!» — театрально взмолился Мунгхов, увидав, что Шайб сорвался с места и того, гляди, выскочит за дверь. «Прости, но если бы она была мила с тобой, ты судил бы ее так же строго». «Идите к черту!» — огрызнулся шайп и вышел вон. «С ним все ясно. Он от нее без ума», — изрек Мунков, тонкий знаток Homo sapiens. «Иначе не был бы так повернут на ней». «Если хотите знать, меня его вердикт больно задел». Интересовал ее Шайб или нет, но меня она очень даже интересовала, и я уже лелеял смелую мечту о вообразимой на тот момент дружбе с ней. Она бесспорно хороша собой, и, наверное, это помогает ей расположить к себе любого босса при первом знакомстве, пустился в рассуждение Симмонсон, воспользовавшись отсутствием Шайба. Но если бы в ее материалах не было ничего стоящего, их никто бы не печатал. Стоящего по меркам массовых изданий. Поддел его кто-то, возможно, я сам. Шайп так смешно дергается, равнодушно заметил Мунков, когда ему говорят, что он просто-напросто пишет хуже, чем она. Но, так или иначе, теперь мы не часто будем видеть ее. Кто-то сказал мне, что Эммануэлу приняли в клуб А и Национальный клуб искусств. Думаю, ей теперь не до нас. И тут я заметил шайба, который неожиданно вернулся. Кажется, что-то забыл. Услыхав эту новость, он на мгновение замер и быстро взглянул на Мункофа. Неужели? Обронил он и двинулся дальше но в его взгляде мне почудилось много больше того, что прозвучало в его беспечно равнодушном тоне. Признаюсь вам, как на духу, я встревожился. Шайп был моложе и красивее меня, многие девушки находили его привлекательным. Может быть, со временем Иммануэла обратит на него внимание? И что тогда? Для меня она будет навсегда потеряна. Возьмет да выйдет за шайба, почему нет? И хотя ее догматизм и морализаторство претили мне, я был не прочь попытаться, каюсь, если бы только она соблаговолила проявить ко мне интерес, изменить ее, привить ей новое, более либеральное отношение к жизни. Какова самонадеянность, скажете вы, и будете правы. Ее красота действовала на меня неотразимо. Эта дивная молочно-розовая кожа, мягкие шелковистые волосы, серо-голубые глаза. Сколько раз, любуясь ею, я снова и снова спрашивал себя, откуда у такой бесподобной красавицы такие абсурдные, отсталые представления? Случалось, мы с ней спорили, но, в отличие от Швайба и некоторых других, я никогда не позволял себе грубых выпадов и, памятуя о своей конечной цели, старался не выказывать своего полного неприятия ее нелепых идей. Изредка я даже туманно намекал, что одобряю ее сочинения, во всяком случае не считаю их никому ненужной старомодной чепухой хотя именно так и считал. Время шло. Я виделся с ней реже, чем мне хотелось бы, и Мануэлла вечно куда-то исчезала. Благодаря авторским гонорарам и, как я догадывался, финансовой поддержке родителей, она могла путешествовать в такие места, о которых ни Швайб, ни я, да и никто из нашего окружения в то время не мог и мечтать. Европа, Новая Англия, Южный берег зимой. Кроме того, она прекрасно вписалась в одну из модных литературных групп, объединявших широко востребованных, напыщенных, самодовольных интеллектуалов. В любой культурной столице то одна, то другая подобная группа временно оказывается в центре общего внимания и созывает всех под свои знамена. И вот примерно через год, когда я сам выбился в какие-никакие редакторы, кто бы, вы думали, разыскал меня, вернее, мой журнал, чтобы прощупать возможность опубликоваться в нем? Эммануэла. Ну и журнал уже пользовался известностью, и кое-что из предложенного ею меня устроило. Итог. Очень скоро впервые за все наше знакомство, у нас сложились теплые дружеские отношения. А поскольку в городе постоянно случались разнообразные литературные и художественные собрания, которые я теперь регулярно посещал, мы с ней то и дело сталкивались. Скажу больше, на чистоту так на чистоту. Нередко только потому я и шел куда-то, что надеялся увидеть ее, в расчете мало-помалу сойтись с ней поближе. Да, время шло, но ее красота по-прежнему пленяла меня. На мое несчастье она была слишком респектабельной и преуспевающей, слишком плоть от плоти сотворившего ее мира — чтобы обратить на меня какое-то особое внимание, тогда как я не оставлял попыток увлечь ее собственной персоной. Ее воспитание, образованность, неподдельный интерес к искусству и философии вкупе с ее природным очарованием не давали мне покоя. Но с ее стороны я всегда ощущал какую-то уклончивость, порой с оттенком неодобрения и внутреннего протеста, порой с инстинктивным желанием отгородиться, словно она чего-то боялась. Это беспокоило, и, что греха таить, злило меня. Ведь бывали мгновения, когда мы с ней неожиданно встречались или танцевали, или просто разговаривали, бывали мгновения когда ее глаза внезапно озарялись теплотой и близостью. Я видел это так явственно, что в голове у меня вспыхивало, я ей нравлюсь или могу понравиться. Иногда мне даже мерещилось нечто большее, как будто она вот-вот откроется для настоящего чувства. В такие мгновения... Признаюсь, я становился чересчур порывист и настойчив, у меня с языка сам собой слетал непрошенный комплимент, и в ту же секунду она преображалась. Прежняя, чисто рассудочная холодность вновь брала в ней верх, словно предыдущее мгновение согретое необычным теплом и расцвеченное яркими красками лишь приснилось мне. Я видел, как минутное чувство затухает в ее глазах, и душу мне сковывал холод. Этого было достаточно, чтобы потом я неделями избегал ее. В конце концов, мне осточертела игра в кошки-мышки. Сколько можно ловить призывные сигналы и получать по носу? «Все, с меня хватит», — сказал я себе что толку стучаться в закрытую дверь. От нее ничего не добьешься. Люб я ей или не люб? Ей решать. Пусть сперва сама в себе разберется. Я так больше не могу и не буду. И я действительно постарался исчезнуть с ее горизонта. А что же она? Почуяв перемену в моем настроении, И, вероятно, укоряя себя за это, она месяцами, иногда по полгода, не трогала меня. Но потом случайная встреча вновь сводила нас, и все повторялось один в один, вплоть до следующего расставания. Однако я не мог не отметить, что замуж она почему-то все не выходит, при ее-то с ног сшибательной внешности — Впрочем, отдавая должное ее красоте и уму, многие считали ее холодной.